Глава вторая. Не двигайся, грозно произнес Адони Стерли. Вместо обычного зеленого пальто на нем была черная штормовка, но руки по-прежнему скрывались под черными резиновыми перчатками. Потоки дождя не на него, чего он казался исчадием ада. Глядя на этого мужчину, которого казалось, я знала, сирена уловила в его лице жестокость, которую не замечала прежде. И Испугалась, как в их первую встречу, когда она тайком проникла к нему в хижину. Неужели Аддо не замешан в этой гнусной истории? Она не могла поверить, что позволила себя обмануть. «Сволочь!» Сквозь зубы бросила она ему. Этот человек был ей наставником, советчиком. И следовало понять, что за всем стоит он, еще когда он рассказал об устройстве, создающем сначала дым, а затем пламя. Никакого подражателя не было. Бомбу с ароматом печенья, вызвавшую пожар в шале, изготовил никто иной, как сам Стерли. «Сукин сын, что ты с ней сделал?» В ярости заорала сирена. Она не хотела, чтобы он воображал, будто она его боится. И действительно, больше не испытывала страха. Все ее мысли были об Авроре. Но теперь она не сомневалась, что на самом деле ее дочь давно погибла. Возможно, даже сразу. Как заметил сам Адони, похитителям не нужен заложник, чтобы получить выкуп. Достаточно заставить родственников поверить, что их близкий человек еще жив. И что они смогут снова его обнять. Даже слабые надежды хватит, чтобы убедить их заплатить. «Я же сказал, чтоб ты не двигался», — повторил Стерли. «Не двигался? Почему она обращается к ней в мужском роде?» Затем Сирена заметила, что взгляд Адони устремлен не на нее, как ей почудилось, а на кого-то за ее спиной. Она хотела было обернуться, но тут Адони бросился на нее и оттолкнул в сторону. Сирена упала на мокрую землю, ударила сбоком, а выступающий камень и от боли застонала. Мобильник выпал у нее из рук. А тьма вдруг стала непроницаемой. Во мраке слышались звуки борьбы. Сирена различила пятно света. Фонарик на смартфоне уткнул луч в землю в паре метров от нее. Морщись от боли, она поползла туда и схватила мобильник. Но тот был грязным, скользким и в руки не давался. Сирена вытерла его о себя. Как только ей, наконец, удалось ухватить его покрепче, она направила луч света туда, откуда исходил шум потасовки. Лицо Адони Стерли выглядело, как сплошная земляная маска, из-под которой виднелись только бешеные глаза. Его противником был мужчина, тоже с головы до да ног, измазанный грязью. Сирена задавалась вопросом, видела ли она его где-нибудь. Она узнала его по джинсовке и длинным волосам, которые обычно были зачесны гелем, а сейчас свалялись, как и рыжеватая борода. Парень Луиза, который всего несколько часов назад напал на нее на парковке апарт отеля, сейчас защищался от ударов Адони и время от времени, даже, похоже, давал сдачи. Сирена не понимала, что происходит. Эти двое сообщники. «Тогда почему они сцепились?» И тут раздалась протяжная трель свистка. «Сюда!» — крикнул кто-то вдалеке. Чаще замелькали лучи фонариков, залаяли собаки, приближались какие-то люди. Через минуту из-за деревьев появились вооруженные мужчины, полицейские. Новоприбывшие кинулись разнимать драку. Один подошел к сирене. «Как вы?» — спросил Гастер, положив руку ей на плечо. Сирена еще не оправилась от изумления. Впервые с приезда она была рада видеть этого человека его проклятые усы. Нормально. Только и смогла ответить она, держась за ушибленный бок. От боли было трудно дышать. Колени у нее подкосились. «Я немедленно распоряжусь прислать скорую», — сказал командир. Он собирался приказать одному из своих людей, чтобы тот вызвал по рации скорую помощь. Но сирена удержала его за руку. «Отправьте кого-нибудь в мои апартаменты. Там, может быть, моя дочь». Произнося эти слова, она поняла, что и сама в них не верит. Полицейский бросил на нее недвусмысленный взгляд. «Сейчас там находится наш наряд, но вашей дочери там нет. Зато мы арестовали остальных членов банды». «Банды? Какой еще банды? О чем он говорит?» Сирена увидела, что агента надевают наручники только на парня Луизы, а Дони Стерли похлопывает по спине. Изнуренный и запыхавшийся, тот смотрел на Сирену. Глаза его снова стали знакомыми. В грязи у ног полицейских блестело лезвие складного ножа. Чуть дальше свет фонариков освещал что-то на земле. Среди деревьев была вырытая яма. В сирене не потребовалось много времени, чтобы догадаться, для кого она предназначена. Лишь тогда она поняла, что переплетчик потерянных книг только что спас ей жизнь.